Шестая ступень пониженная, ля-бемоль. Между ля-бемоль и си увеличенная в секунда. В скобках. Как до минор гармонический, кроме третьей ступени? Гармонический минор. Иллюстрация номер 240. Ключевые знаки. Си-бемоль, ми-бемоль, ля-бемоль. Ноты. Ноты. До-ре-ми-бемоль, фа-соль-ля-бемоль, си-бекар-до. Седьмая ступень повышенная, си-бекар. Между ля-бемоль и си-бекар увеличенная секунда, как и в гармоническом мажоре. В скобках, как до-мажор гармонический, кроме третьей ступени, ми-бемоль устойчивые и неустойчивые звуки Гармонический мажор устойчивые звуки те же, что в натуральном мажоре Гармонический минор устойчивые звуки те же, что в натуральном миноре Гармонический мажор неустойчивых звуков 4, как в натуральном мажоре и направление их тяготений такое же, как и в нём Вместе они складываются в вводный уменьшенный септаккорд. Иллюстрация номер 241. Си, ре, фа, ля бемоль. Гармонический минор. Неустойчивых звуков 4, как в натуральном миноре. И направление и в тяготении такое же, как и в нем. Вместе они складываются в вводный уменьшенный септаккорд как и в гармоническом мажоре. Иллюстрация номер 242. Сибикар, Ре, Фа, Ля бемоль. Страница 120. Гармонический мажор. Но одно из тяготений, шестая пониженная пятая ступени, острее, чем в натуральном мажоре, благодаря малой секунде между неустойчивым и устойчивым звуками. Гармонический минор. но одной из них, седьмая повышенная первой ступени, острее, чем в натуральном миноре, благодаря малой секунде между неустойчивым и устойчивым звуками. Гармонический мажор. Три неустойчивых звука разрешаются на малую секунду. Вместе они составляют вводный уменьшенный септаккорд на седьмой ступени без терции. Иллюстрация номер 243. Аккорд Си-Фа-Ля-Бемоль, разрешающийся в До-Ми-Соль. В гармоническом меморе три неустойчивых звука разрешаются на малую секунду. Вместе они составляют вводный уменьшенный септаккорд На седьмой ступени без квинты. Иллюстрация номер 244. Аккорд сибикар-ре-ля-бемоль. Разрешающийся в до-ми-бемоль-соль. Высотное положение третьей, шестой и седьмой ступеней и главное призвучие Гармонический мажор. Третья и седьмая ступени, как в натуральном мажоре, отстоят от тоники на большую терцию и септиму. Шестая ступень отстоит на малую сексту от тоники. Гармонический минор Третья и шестая ступени, как в натуральном миноре, отстоят от тоники на малую терцию и сексту. Седьмая ступень отстоит на большую септиму от тоники. Гармонический мажор. Соответственно этому тоническое и доминантовое трезвучие как в натуральном мажоре большие. Субдоминантовое трезвучие малое, как в натуральном и гармоническом миноре. Иллюстрация номер 245. Трезвучие: до-ми-соль, фа-ля-бемоль-до и соль-си-ре. Гармонический минор. Соответственно этому, тоническое и субдоминантовое трезвучие, как в натуральном миноре «малые»,